Прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорский театр «Колумба» и выпив два пятикопеечных стакана «Нарзана», путешественники проникли в город на трамвае линии «Вокзал-Цветник». За вход в «Цветник» взяли десять копеек. В «Цветнике» было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов.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 Как оно? Я не манж па Ну и произношение у вас киса. Впрочем, что от нищего требовать? Конечно, нищий в европейской России говорит по-французски хуже, чем Мильеран. Ну, кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык? Зачем мне это все?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 — Месье, жене маншпа, сижур, Гебензимир зе мир битта этванскопик ауф демштук брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы. — Еще раз жалостнее. Полит Матвеевич повторил. — Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источников в полночь.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 в то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, болит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученных ему фразы. «Месье, жена маншпа, гебензимир битте, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы».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 раздалось над ухом Иполита Матвеевича. «И вы действительно ходили на заседание? Ах-ах, высокий класс!» Иполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробушек, толстенький Авесолом Владимирович из Нуренков. Он сменил коричневатый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен,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 Он не видел многого. В чудном мраке Пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Элочка Щукина, волоча за собой покорного примирившегося с нею Эрнеста Павловича. Поездка на кислые воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербилда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова.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 Остап выдаил бы из робкого завхоза никак не меньше тридцати рублей. Полит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пепитры, Праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. — Сколько насобирали? — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.